Урсула Легуин. Апрель в Париже. Перевод Нора Галь. Профессор Барри Пенюизер сидел за своим столом в х о л о д н о й с у м р а ч н о й мансарде и не сводил глаз с лежащей на столе книги и хлебной корки. Хлеб, его неизменный обед.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 Доктор Пенни Уизер мог бы увидеть из окна две квадратные башни собора Парижской Богоматери. н е о т ч ё т л и в ы е в сумерках, они взмывают в небо совсем близко и кажется, до них можно достать рукой. Ведь остров Сен-Луи, где живет профессор, подобен маленькой барже, что скользит по течению, как на буксире, за островом с и т е на котором воздвигнут собор. Но Пенни Уизер не поднимал головы. Уж очень он закоченел. Огромные башни утопали в тьме. Доктор Пенниуизер утопал в унынии. С отвращением смотрел он на свою книгу. Она завоевала ему год в Париже. Напечатайте, си или пропадите пропадом, сказал декан, и он напечатал эту книгу и в награду получил годичный отпуск без сохранения жалования.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 о д мокрым снегом погибнут не успев распуститься бутоны каштанов. Я постыл и л ему его работа. Кому какое дело до его теории, теории Пенниуизера, о загадочном исчезновении в 1463 году поэта Франсуа в и о н а Всем наплевать. Ведь в конце концов его теория касательно бедняги в и о н а преступника величайшего ш к а л я р а всех времен, только теория. Доказать ее через пропасть пяти столетий невозможно. Ничего не докажешь. Да и что за важность? Умер ли Вион на Манфаконской виселице или, как думает Пенниуизер, в л е о н с к о м борделе на пути в Италию? Всем наплевать. Никому больше не д о р о г Вион, и доктор Пенниуизер тоже никому не д о р о г даже самому доктору Пенниуизеру. За что ему любить себя? Нелюдимый холостяк, ученый сухарь на грошовом жаловании, одиноко торчит в нетопленой н мансарде б е т ш а л о г о дома и пытается накропать еще одну неудобочитаемую книгу. Плетаю в облаках, сказал он вслух. Опять вздохнул и опять его пробрала дрожь. Он поднялся, сдернул с кровати одеяло, закутался в него.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 Проклятье! – вскрикнул он, когда по пальцам побежали язычки голубого пламени, вскочил, н е и с т о о замахал руками и все чертыхался и яростно негодовал на судьбу. Вечно все идет на перекос. А чего ради он старается? Было 2 апреля 1961 г о года восемь часов двенадцать минут вечера.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 Заклинание такое длинное и почти сплошь б е с с м ы с л и ц а Голос Линуара звучал все тише, стало скучно и как-то неловко. н а с к о р о п р о бормотал он заключительные слова, закрыл книгу и шарахнулся, привалился спиной к двери и ошеломленно во все глаза уставился на непонятное явление внутри пентаграммы.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 поглядел на свою книгу. Глаза у него стали круглые. п е р е д н и м лежала уже не тощая книжка в серой обложке под названием «Последние годы в в и о н а Исследование различных возможностей». Нет, это был тяжелый том в коричневом переплете и назывался он н и н к а н т а т о р и я Магна. Великие заклятия». У него на столе. Бесценная рукопись 1407 г о д а да ведь единственный список ее, который пощадило время, хранится в Милане в Амброзиевской библиотеке. Пенниуизер медленно обернулся и медленно раскрыл рот от изумления, обвел взглядом железную печурку рабочий стол, уставленный ретортами и пробирками.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 Оно отлично говорило по английски. Нет, оно отлично говорило по французски. Нет, оно довольно странно говорило по французски. Значит, вы есть Господь Бог? сказала оно. б а р и встал и попытался его рассмотреть. Кто вы такой? властно спросил он. с у щ е с т в о подняло голову, лицо оказалось самое обыкновенное человеческое.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 Провожу отпуск в Париже, продолжаю изучать позднее французское средневеко. Он запнулся. Вдруг он понял, что за произношение у Линуара и почему его зовут не просто Жан, а Жеан. Какой сейчас год? Какой век? Прошу вас, доктор л е н у а р Лицо француза стало растерянное. Слова не только звучат по-иному, изменилось, кажется, и само их значение. Кто правит вашей страной? закричал Барри. Ленуар пожал плечами, истинно французский жест. Есть вещи, которые не меняются. Королем сейчас Людовик, сказал он. Людовик XI, г н у с н ы й старый паук. Несколько минут они стояли недвижимые, точно вырезанные из дерева индейцу двери табачной лавки. Его пор смотрели друг на друга. л е н у а р заговорил первый. Так значит вы человек? Да. Послушайте, л е н у а р по-моему, вы, ваши заклинания, должно быть, в ы что-то напутали. Очевидно, сказал алхимик. А вы француз? Нет. Англичанин. Глаза Линуара гневно вспыхнули. Проклятый британец. Нет. Нет, я из Америки, я из из вашего будущего, из д в а д ц а г о века от Рождества Христова. Барри покраснел, это прозвучало п р и г л у п о а он был человек скромный, но он знал, ничего ему не мерещится. Он у себя в комнате, но сейчас она совсем другая. Эти стены не п р о с т о я л и пять веков, здесь не стирают пыль, но все новое. И том Альберта великого в кипе у его колен навёхонький в мягком ничуть не высохшем переплете и з т е л я ч е й кожи и ничуть не потускнело т е с н ё н н о е золотом название. И стоит перед ним Ленуар не в костюме, а в каком-то чёрном балахоне человек явно у себя дома. Пожалуйста, присядьте, сударь, говорил меж тем Ленуар. И прибавил с изысканной, хотя и рассеянной учтивостью ученого, у которого за душой не гроша. Должно быть, вы утомлены путешествием? Не окажете ли мне честь разделить со мной ужин? У меня есть хлеб и сыр. Они сидели за столом и жевали хлеб с сыром. Сперва л е н у а р попытался объяснить, почему он решился прибегнуть к черной магии. Мне все постылило, сказал он, а постылило. Я работал не щ а д я себя в уединении из двадцати лет, а ради чего? Ради знания. Да бы познать иные тайны природы, но познать их не дано. Он с м а х у на добрых п о л д ю й м а вонзил нож в доску стола, Барри даже подскочил. Ленор маленький щупленький, но видно нрав у него пылкий, и лицо прекрасное, хоть и очень бледное, худое. Но столько в нем ума, живости, о духотворенности. Пенниуизеру вспомнилось лицо прославленного атомного физика, чьи фотографии появлялись в газетах вплоть до 1953 года. Наверное, из-за этого сходства у него и в ы р в а л о с ь иные тайны познать д о н о л и Нуар. Мы не так уж мало всякого узнали. Что же? недоверчиво о н с любопытством спросил алхимик. Ну, это не моя область. Умеете ли вы делать золото? Усмехнулся Жан. Нет, кажется, не умеем. Но вот алмазы у нас делают. Каким образом? Из углерода. н у в общем из угля. При огромном нагреве и под огромным давлением, как я понимаю. Вы же знаете, и уголь, и алмаз тот же углерод, один и тот же элемент. Элемент? Но я ведь говорил, я сам не... Который из всех первый элемент? которой главенствующая стихия, закричал Линуар, вскинул руку с ножом, глаза его сверкали. Элементов около сотни. Стараясь не выдать испуга, сдержанно ответил Барри. Два часа спустя, выжав из Барри до последней капли все остатки сведений по химии, которые тот когда-то получил в колледже, л е н у а р выбежал в ночь и вскоре возвратился с бутылкой. О господин мой, кричал он, подумать только, что я предлагал тебе всего лишь хлеб и сыр. В бутылке оказалась чудесная бургундская у р о ж а я 1477 года, добрый выдался год для винограда. Они выпили по стаканчику, и Ленуар сказал: "Если бы я мог тебя хоть как-то отблагодарить, вы можете". Знакомо вам имя поэта Франсуа в и о н а Да знаю, не без удивления сказал л е н у а р Но он ведь только сочинял какую-то чепуху на французском сочинял, а не на латыни. А не знаете вы, когда и как он умер? Ну конечно, его повесили здесь на м о н ф а к о н е то ли в шестьдесят четвертом, то ли в шестьдесят пятом, с шайкой таких же негодников. А что тебе до него? Еще два часа спустя бургундское и с с я к л о горло у обоих пересохло, за окном чуть б р е з ж и л ясный холодный рассвет, и стражник выкрикнул: "Три часа". Я дико устал же, сказал Барри. Отошли ко мне обратно. Алхимик не стал спорить.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 И такой друг, истинный друг. Он закурил сигарету из тех, что оставил ему Барри. Он мегом п р и с т р а с т и л с я к табаку. Так сидя за столом, он уснул и проспал часа три. Пробудясь, посидел немного в хмуром раздумье, снова зажег свечу, выкурил вторую сигарету, а потом раскрыл книгу под названием "Инкантатория".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 Только стены не такие з а к о п ч ё н н ы е как в 1961 году, но вид с башни поразил п е н и у и з е р а Внизу лежал совсем небольшой городок: два островка з а с т р о е н ы домами на правом берегу теснятся обнесенные крепостной стеной еще дома, на левом несколько улочек огибают здания университета, и это все. Между химерами собора на т е п л о м от солнца камне. п а р к о в а л и голуби. л е н у а р которому этот вид был не в нове, выцарапал на п а р а п е т е римскими цифрами дату. Надо отпраздновать этот день, сказал он. Съездим к а загород. Уже два года я не выбирался из Парижа. Поедем вон туда. Он показал на зеленый холм вдали. Там сквозь утреннюю дымку чуть виднелись несколько хижин и ветряная мельница.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 И теперь их повседневная жизнь окончательно устроилась. Часы Пенни Уизера принесли им баснословное богатство — четыре золотые монеты, довольно, чтобы прокормиться целый год. Продали они эти часы как диковинную новинку, сработанную в л и р и и Покупатель, к а м м е р г е р двора Его Величества, как раз подыскивал достойную вещицу в подарок королю. Он поглядел на марку фирмы.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 Американки до дьявола самоуверенные и деловитые, б л и с т а т е л ь н ы е но наводят на меня страх. А наши женщины маленькие и черные как жуки, и у них гнилые зубы. Мрачно сказал Линуар. В тот вечер о женщинах больше не говорили, но заговорили на завтра и на следующий вечер, а на третий друзья удачно п р е п а р и р о в а л и и к р е н н у ю самку лягушки. Выделили нервную систему, распили, чтобы отпраздновать такой успех, две бутылки м а н т р а ш е 1474 г о д а и порядком захмелели. ч и т а й к а з а к л я т и е Жан. Вызовем женщину. Сладострастным басом предложил Барри и ухмыльнулся, точно химера на соборе. А вдруг на этот раз я вызову дьявола?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 и накинул ей п л а щ на плечи. Женщина машинально завернулась в п л а щ п р о б о р м о т а л а "Гратиосага, Домине, благодарю, господин." Латынь! вскричала л е н у а р Женщина и говорит по латыни? Он был этим столь глубоко п о т р я с ё н что даже Бота быстрее оправилась от перенесенного ужаса. Оказалось, она была рабыней в доме с у п р е ф е к т а Северной Галии. Жил с у п р е ф е к т на меньшем из островов затерянного в болоте островного города, называемого л ю т е ц и я п а л а т и н и Бота г о в о р и л а с сильным кельтским акцентом и даже не знала, кто был римским императором в то время, из которого она явилась. Истинная дочь варварского племени, презрительно заметил Ленуар. Да, правда.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 Я должна вам служить, господа мои. о с в е д о м и л а с ь о н а р о б к о но не хмуро, г л я д я т то на одного, то на другого. Мне нет, проворчал Линуар и прибавил по-французски, обращаясь к Бари: "Валяй, действуй, я буду спать в чулане". Он вышел. Бота подняла глаза на Бари. Никто из галлов и мало кто из римлян отличался таким великолепным высоким ростом. н и один гал и н и один римлянин никогда не говорил с нею так подоброму. Светильник почти догорел, сказала она, то была свеча, но будто никогда прежде не видела с в е ч з а д у т ь его. За добавочную плату два с о л я в год домовладелец разрешил им устроить в чулане вторую спальню. и л и н у а р теперь опять спал в большой комнате мансарды один. На и д и л л ю друга он смотрел с х м у р ы м интересом, но без зависти. Профессора и рабыню соединила нежная, восторженная любовь. Их счастье переливалось через край, обдавая Иленуара волнами радостной заботливости. г о р ь к а и ж е с т о к а была прежняя жизнь Боты. Все видели в ней только женщину, но никто не обращался с ней как с человеком. А тут за какую-то неделю она расцвела.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 Потом не с м е л о подошла к Линуару, понюхала его руку, поглядела в лицо ему влажными ясными глазами и тихонько просительно заскулила. Щенок, потерявший хозяина. л е н у а р ее погладил. Собачонка лизнула ему руки и стала прыгать на него вне себя от радости. На белом кожаном ошейнике, на серебряной пластинке выгравирована была надпись.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 На утро Барри вышел из чулана спальни, где проводил он медовый месяц, и на пороге о с т о л б е н е л л е н у а р сидел в своей постели, гладил белого щенка и увлеченно беседовал с особой, что сидела в изножье кровати высокой огненно рыжей женщиной в серебряном одеянии. Щенок залаял. л е н у а р сказал: «Доброе утро». Рыжая женщина чарующе улыбнулась. Черт меня побери! Пробормотал Барри по-английски, потом сказал: "Доброе утро. Откуда вы взялись?". Эта женщина походила на кинозвезду Риту Хейверт, только облагороженную. Пожалуй, сочетание Риты Хейверт и Манолизы. Я сальтаира примерно из седьмого тысячелетия после вашего времени. ответила она и улыбнулась еще очаровательней. п о Французски она говорила хуже какого-нибудь п е р в о к у р с н и к а футболиста из американского колледжа. Я археолог веду раскопки в развалинах третьего Парижа. Извините моё п р и с к в е р н о е произношение. Ваш язык мы, понятно, знаем только по надписям. Сультаира со звезды. Но вы с виду совсем земная женщина. Так мне кажется. Люди с Земли поселились на нашей планете примерно четыре тысячи лет назад, то есть через три тысячи лет от вашего времени. Она засмеялась еще очаровательнее и взглянула на Линовара. Жан мне все объяснил, но я еще немного путаюсь. Опасно было повторять э т о топот Жан. с у п р ё к о м сказал Барри. До сих пор нам, знаешь ли, просто на редкость везло.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 Одиночество есть колдовство. Одиночество сильнее всякого колдовства. В сущности, это не противоречит законам природы. Из-за двери выглянула Бота, лицо ее, обрамленное непослушными черными волосами, разрумянилось. Она застенчиво улыбнулась и п о л а т ы н е у ч т и в о поздоровалась с гостей. к о с е л к не понимает п о л а т ы н е С истинным наслаждением сказала Ленуар. Придется научить Боту французскому. И ведь французский это язык любви, так? Вот что, выйдем к а в город, купим хлеба, я проголодался. Он завернулся в свой траченный молью черный балахон, а Кеослк поверх серебряной туники набросила надежный все скрывающий плащ. Бота причесалась, Барри р а с с е я н о п о с к р е б шею, в о ш о кусила.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 Рядом играла мягкой з ы б ь ю река. Был апрель, и в Париже по берегам Сены цвели каштаны. Урсула Легуин. Апрель в Париже. Читал Андрей Козлов.